Ру. Сейчас. Ру прикрепляет к доске сделанные Мэтью Брэдли фотографии отца. С помощью улик, полученных благодаря ордеру на обыск, ее команда пытается составить общую картину событий и более четкую хронологию убийства Арвин Харпер. Они ищут лазейки, пути для дальнейшего расследования и ждут результатов поиска в полицейской базе данных ДНК чтобы узнать, есть ли в системе совпадение с образцами спермы или с поверхности кепки. Время идет, и скоро Брэдли придется отпустить. Тоша изучает телефонные записи Харпер, Джорджия Бакман просматривает видео с дорожных камер основных транспортных артерий, ведущих к парковке возле утесов Гарри. Ру делает шаг назад и рассматривает зернистый снимок Тома Брэдли, отпирающего дверь сарая. На другом изображении он оглядывается через плечо четко виднеется темное пятно на футболке. «Эй, Ру, Тоши, взгляните!» — зовет Джорджия. Ру и Тоши подходят к ее столу. Она показывает на изображении с камеры наблюдения. «Какого черта?» — недоумевает Тоши. «Это фургон «Харпер». У Ру ускоряется пульс, расписанный огромными снежинками «Фольксваген». Сомнений нет. Это машина «Арвин Харпер». «Смотрите!» — говорит Джорджия. На этом перекрестке он пронесся прямо на красный. В 10 часов 11 минут вечера, 19 июня. В тот вечер, когда Коди устроили барбекю. Это ее номера. «Сможешь найти фургон на следующей камере?» «Получится рассмотреть водителя», — спрашивает Ру. Джорджия включает видео с другой камеры. Они смотрят. Через несколько минут появляется фургон. Похоже, внутри только один человек — водитель. Темная одежда, кепка и капюшон — И выключенный фонарик. «Черт!» — ругается Тоши. Дверь в кабинет открывается, заходит офицер в форме. «Сержант Дюваль!» — Ру поднимает взгляд. «Что такое?» «Вас хотят видеть?» «Я занята, найдите кого-нибудь еще». «Это маленький мальчик, говорит, его зовут Мэтью Брэдли. Он хочет поговорить с детективом из отдела убийств. Он хочет что-то вам показать и отказывается показывать кому-либо еще».